Он нашел бывшего хозяина отеля в его кабинете. Трент собирал личные вещи. Рольс помогал ему. Я подумал, что не зачем откладывать, сказал Крэнд. Мне этот кабинет больше не понадобится. Я предлагаю, он теперь будет вашим. Рольс продолжал бесшумно работать, в то время как Питер рассказывал. Если Кроуэйны сделали то, о чем вы говорите, произнес Уоррен Трент, мне их не жаль. Вы поступили правильно.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 Кабину перекосило и покорёжило. Под грохот и скрежет ломающих сокреплений кабина не выдержав своего веса и скорости.